Глава 20. Битва за храм тиамат Когда я вознесся над храмом, чтобы оценить диспозицию, время словно замедлилось. Армия противников напоминала колышащееся бескрайнее море, а наши войска – песчинку на пути цунами. Не только Нергал явился поддержать своих последователей. К нему присоединился его извечный соперник – бог тьмы, мордук сумрачный чья аватара возвышалась над кланами империи, наступавшими с юга. На фоне пронзительно-голубого неба темная фигура бога тьмы смотрелась как чернильная клякса, ничего человеческого. Лишь две дыры на месте глаз и божественные длани, распростертые над войском, как грозовые тучи. Нергал тоже не отличался антропоморфностью, расплывчатый сияющий силуэт на полнеба с палящим солнцем на месте головы. Светило, казалось, приблизилось к планете, увеличившись в три раза. Можно было разглядеть протуберанцы, создававшие впечатление движущихся волос. Свет лучезарного жёг глаза даже сквозь закрытые веки. Оба бога даже не попытались принять более дружелюбную и близкую восприятию разумных форм Я понятия не имел, что сулило появление богов. Будут ли они участвовать в бою и можно ли их одолеть? Тиамат приняла вид огромного бесплотного двуглавого дракона, накрывшего собой храм. Одна голова повернулась к Нергалу, другая к Мордуку. Спящая не двигалась, но я как-то понял, что она противостоит незримому давлению новых богов, над аватарами которых не было видно ни имен, ни индикаторов жизни. Я ждал, что к тиамат присоединится Бегемот, но его присутствие не ощущалось. С севера шли силы Содружества, с юга уверенно наступало воинство Империи, с востока и запада надвигались меньшие по численности войска нейтралов. Они приближались без спешки, походным шагом. В авангарде противника отчетливо выделялись идеальные прямоугольники легионов в единообразных доспехах. Вот кого ждал Альянс превентивов. Я внимательно изучил армию неписей, наступавшую с севера. Войны короля Бастиана I шагали под сине-золотыми знаменами. Людские когорты чередовались с хирдами дворфов, а за ними по всей линии фронта растянулись эльфийские лучники и самоходные гномьи танки. Среди них затерялись отряды малых рас Содружества. Грозные лоферы и титаны тащили катапульты. Миниатюрные феи порхали и бафали союзников волшебной пыльцой. Фланги прикрывала кавалерия рыцарей людей и хоббитские прачники верхом на кентаврах с длинными копьями. Никто из них не превышал 350 уровня. Следом шествовали разномастные рейды игроков. Большого порядка в их построениях не было. Кланы второго эшелона шагали вперемешку с парой тройка тысяч казуалов, которым посчастливилось добраться до сердца пустыни. В любом случае, и они, и королевские легионы, пушечное мясо, выдвинутое вперед альянсом превентивов. Стройный прямоугольник, который составляли модус, лазурные драконы, экскамюникадо, мизаки и дети Кратоса, спрятался за спинами обычных игроков и солдат-неписей. Но его выдавало обилие знаменосцев. Где-то среди превентивов наверняка брел замаскированный утес. Тысячи и тысячи причудливых боевых питомцев перемешались с разумными. Я видел спектральных тигров и химероидных скорпионов, ратных вепрей и огненных оленей, трехголовых гидр и стальных големов. Вся эта масса орала, вопила, лязгала доспехами, рычала, стрекотала, верещала и ревела, рвалась в бой, спеша раздавить немногочисленных защитников храма спящих. Последней линией в Северного фронта выстроились три жреца Нергала в окружении семи слепящих кристаллических структур, причудливо преломлявших свет. Аспект света. Отражение Нергала 679 уровня. «Скиф, ты тоже их видишь?» – донесся из амулета связи голос Краулера. «Аспекты света. Последний раз они появлялись во время войны с Роем. Сколько в них? Метров семьдесят?» «Чуть меньше. Странно, что у них нет показателей жизни. Их можно убить?» «Нет», — ответил Йеми, подключенный к нашей сети. «При этом они всегда на сто уровней выше самого прокаченного игрока Диса». «Это вообще законно?» — спросил инфект. «В рамках игровой механики», — ответил Йеми. «Нергал и Мордук не могут напрямую вмешиваться в дела смертных, но и стоять в стороне не хотят, поэтому придумали такую уловку». Отражение Бога — это высшая способность верховных жрецов, стоящая годового запаса веры. Мордук чуть слабее нергала, поэтому его жрец смог воплотить только шесть колоссов тьмы. Повернувшись на юг, я увидел их. Колоссы тьмы были такого же уровня, как и аспекты света, но их оказалось на одного меньше. Черные 60-метровые конусы, поглощающие свет, плыли по воздуху над жрецами Мордука. Служители темного бога ехали верхом на мамонтах с огромными черненными бивнями. Рядом расположились кланы Альянса, странники, зульдозер и песнь войны. Вдоводелов среди них я не заметил. Далее шла большая прослойка игроков попроще, а в авангарде собрались легионы императора Крагаша, состоявшие из доминирующих растемных – орков, троллей, огров и минотавров. Выделялись степные урукхаи – волчьи наездники-знаменосцы – каждый из которых был наголову выше любого орка. Над ними развивались чёрно-красные полотна. Армия императора Крагаша улюлюкала и кричала. «Колоссы и аспекты развоплотятся, если убить верховных жрецов», — продолжал Йеми. «Но это ещё никому не удавалось. У нас ни единого шанса». «Зачем же ты участвуешь в заведомо проигранной битве, колдун?» — спросил бомбовоз. «Нет чести в победе сильного над слабым. Хе-хе. Проиграть в такой битве не зазорно, хоть и затратно». К тому же Скиф умеет удивлять, так что...» «А еще Еми не хочет потерять замок», — перебил Краулер. Колдун расхохотался. Что-то в его каркающем смехе напомнило мне о новой способности, которую я не учел в тактике грядущей битвы. Путь пожертвования. Сообразив, прикинул цифры и закричал в амулет связи. «Еми, быстро тащи свою задницу в храм вместе с Бабангидой, Франциской и твоими лучшими хилами!» «Сколько нужно хилов?» «Все, что есть!» «Краулер! Бомб! Инфект! Верните в храм Патрика, Дьюлу и Риту и Стражей! Быстрее!» Сердце, снова живое, рвалось из груди. Враг приближался к цветущему оазису, созданному Тиамат, и, оказавшись в благоприятной зоне, игроки без сомнения оседлают летающих маунтов. На то, чтобы реализовать задуманное, оставались считанные минуты. Кольцо вокруг храма сжималось. Бесконечные ряды нападающих вот-вот должны были обрушиться на жидкие порядки защитников. Мои союзники заняли оборонительные позиции на трех дюнах, перекрывавших подходы к храму. На северное выстроились культисты марены и троги каменного ребра. В помощь им я отправил Монтазавра, Акулона и Грозу. иги и Крушитель остались при мне и ждали в храме. На гребне юго-западной дюны окопались центурии наемников Лиги Гоблинов и пестрая толпа гладиаторов арены. Этих ребят просто так оттуда не сдвинешь. Они и в уровнях приближаются к топам, и боевые навыки имеют настолько прокачанные что каждый выстоит против десятерых солдат Империи. Третья, восточная дюна, уступала размерами первым двум, и эту высоту держали бойцы Йорубы. Их было меньше, чем трогов и культистов, зато они, погибнув, могли сразу вернуться в бой, возродившись на клановом кладбище и пройдя через портал, который будет действовать еще минут сорок. Станет туго, отступит к храму, ко мне, там поставлены духовные оковы. Я рассудил так. Против 20 преимущества наступающих шансов у нас нет. Но я мог уравновесить силы, выбив из осаждающих легионы Бастиана и Крагаша, а может и часть игроков. Возмездие спящих работало по другому принципу, нежели чумная ярость, которая наносила одинаково высокий урон всем очутившимся в радиусе действия. Выплеснутое возмездие било в полную силу только по тем, кто находился ближе всех, и теряло примерно по проценту урона каждые 20 метров. Текущим показателем восприятия, разумеется. Главное, первым получить урон, чтобы активировалось правосудие. В связке с содействием оно вселяло надежду, что и хилеры мне не понадобятся. Любой убитый возмездием спящих восстановит мое здоровье на 40%. И это, похоже, мой основной чит, учитывая, на какой объем жизни я рассчитывал. Возможно, урон, полученный моей группой, вернется атакующим отражением, но проверить это возможности пока не представилось. Резко снизившись, я пролетел через бесплотную аватару тиамат и приблизился к Троггам. Маварак стоял рядом с мощной Троггиней, его супругой Укованой и жрецом Шитанаком. Они что-то обсуждали. Чуть в отдалении раздавали приказы тролль Декотра и полуорк Ранакоц. Несколько культистов Марены развели костер на костях и чертили вокруг него странные геометрические фигуры на песке, из-под которого пробивалась зеленая трава. Окликнув их всех, я завис перед лидером трогов. Маварак повернулся ко мне. «Избраны спящими! Что-то случилось?» «Изменения в плане!» Дождавшись, пока подойдут Декотра и Ранакотс, обратился ко всем. «Я могу принимать на себя ранения разумных моего отряда. Вы, как жрецы спящих, обладаете наибольшей силой. А значит, будучи неуязвимыми, сможете нанести врагам больше урона. Нужно, чтобы вы согласились войти в мой отряд». Все еще не понимая, как неписи видят интерфейс, я пригласил жрецов спящих в мою рейдовую группу, и через несколько секунд их ожившие портреты пополнили рейд. «Кто-то из вас должен выйти вперед и дать врагам атаковать себя», — сказал я. «Это очень важно, тогда спящие учетверят мои силы». «Я сделаю это во имя неотвратимой спящих», — прорычал Ранакотс. Взметая песок и громыхая доспехами, полуорг побежал по склону дюны навстречу армии Содружества. Скрипнув зубами, я все-таки отправил вслед за ним монтазавра, грозу и акулона в режиме охраны. Как только полуорк получит урон, боевые питомцы жестоко накажут обидчиков, позволив ему отступить к своим. Снова взлетев, я увидел, как движутся к храму Йеми и его хиллеры, шаманы, жрецы, друиды. Чуть дальше верхом на мехастраусах скакали краулер, бомбовоз инфект. Дьюла на коне и Рита на огромном полупрозрачном волке. За ними, не отставая, бежали стражей, Флейгрей, Нега, Рипта и Анф. Над всеми летел Патрик на Грифоне, купленном в Невеле. Добравшись до орков, сломанного топора, я повторил сказанное трогом с культистами, принял в группу вождя клана Сароноса и его жреца Крамтерока и пулей рванул к храму. Там уже собрались все, кого я позвал. Не теряя времени, включил всех в рейд и протараторил. Итак, моя рейдовая группа – самые жирные в плане выносливости. А это – стражи и жрецы. У меня есть способность брать на себя весь урон, что идет по рейду. Поэтому мне нужны все твои хиллеры, Йеми. Кем-то да укомплектоваться до сотни, решите сами, но пусть это будут сильнейшие. Пока я жив, рейд останется неуязвимым. Идея ясна?» Все кивнули, и Йеми спросил. «Ну что с уроном?» «Да, мы прорядим их ряды, но...» «Оставь это мне, колдун. Чем больше урона будет вливаться в рейд, тем лучше». «Все хилы остаются со мной, остальные добирайте людей и...» В бедре ощутимо заныло. Шкала жизни не поколебалась из-за включившейся невозмутимости. Мигнул красным портрет ранокотца. Похоже, пулорк получил стрелу в ногу. Правосудие спящих среагировало сразу же. В четверо выросли характеристики, объем возмездия, а мои очки жизни, без учета собранных путем пожертвования, превысили 30 миллионов. Издали раздался трубный рев древнего ящера и громовые разряды моего дракона. «Я мало что поняла, босс!» протянула нега но я поднял руку, прерывая Суккубу. И чтобы поступающий от содействия ресурс не пропадал в холостую, взорвался возмездием спящих. Странно, но оно не восстановилось. Неужели никто не погиб? «Так вот, босс!» невозмутимо продолжила Суккуба. «Я мало что поняла, но все же уловила, что в этой битве, пока ты жив, мы неуязвимы. За дело, ребята!» Жрецы спящих и стражи выбежали из храма, чтобы вернуться на прежние позиции. Я забросил инфекта на крышу, а вернувшись, остался вместе с хиллерами Йорубы, которых возглавил Керон. Коренастый шаман-тролль, чем-то похожий на Ранакоца. В отдалении забили барабаны и зазвучали горны, донеслись повторяющиеся выкрики на незнакомом языке. Будто недалеко на стадионе шел футбольный матч, а трибуны хором скандировали. локта ругар лок тар Лок-тар-угар!» лок это орки сломанного топора», — пояснил кто-то из хиллеров. «И что это значит? Победа или смерть?» Сев в центре храма, я закрыл глаза и сосредоточился. Отсюда до позиций, занятых защитниками, не менее пяти сотен метров. Чем ближе подойдут враги, тем сильнее ударит возмездие. «Не херай себе, Керон!» — нарушил тишину кто-то из хиллеров. «У Скифа больше трехсот миллионов жизней!» «Ты когда-нибудь видел такое? Заберемся выхиливать!» «Заткни пасть», — беззлобно посоветовал Керон. «Лучше приготовься работать так, как никогда в жизни. Если скифа грохнут, мы все пойдем ко дну». Приглушив голос, он начал объяснять соратникам, в какой ротации меня лечить и кому и когда подключаться, чтобы рационально использовать ману. В выражениях Керон не стеснялся, и члена головы в его лексиконе было, пожалуй, самым мягким обращением к соклановцам. Голос хиллера утонул в оглушительных агрессивных гитарных аккордах. Враги приблизились, и инфект врубил атакующий репертуар. Битва за храм Тиамат началась. Почти одновременно портреты всех членов рейдовой группы отчаянно замигали красным. Урон перенаправлялся в меня, но о себе я не беспокоился. Бросив взгляд на начавшие желтеть иконки питомцев, я отозвал всех. Вне боя они быстрее восстановятся. За следующие 12 секунд я разразился тремя взрывами полного возмездия спящих подряд. Ресурс восстанавливался почти мгновенно. Но тут же всплыл бак, вряд ли когда-либо предусмотренный разработчиками. Урон по мне зациклился. Учитывая, что рейд продолжал получать повреждения, 20 хилеров юрубы рвали жилы, пытаясь если не удержать, то хотя бы замедлить падение моего здоровья. случилось полная Под рукой не было калькулятора, чтобы рассчитать формулу, но если грубо, неуязвимость спящих поглощала 40% входящего урона, остальное размазывалось по группе, снова перехватывалось пожертвованием жертвованиям, возвращалось и било по мне. Затем снова включалось поглощение неуязвимостью и далее по кругу до полного поглощения. Где-то в этих расчетах подключались все фишки устойчивости, но мои упражнение в математике прервал панический крик Краулера, разнесшийся из амулета по храму. «Скиф, бесполезно! Мы отступаем! Их ничего не берет!» «Почему?» «Притормози со взрывами, босс!» Донесся голос Неги. «Дело нечисто что-то с ними не так!» Такие же сообщения начали поступать ото всех, но первым разобрался Краулер. Они под воодушевлением Нергала, у них еще 36 секунд полной неуязвимости. «Армагеддоны!» Завопил инфект. «Скиф, тебе лучше свалить! Столько тебе не выдержать даже со всеми...» «Всем вернуться в храм!» Перебивая Барда, скомандовал Краулер. «Храм уцелеет, поэтому никто и не использует армагеддон для взятия в замках. Дикий штраф и на урон по зданиям!» Приказав хиллером не высовываться, я рванул наружу и взлетел. Нужно было понять, что происходит. Сразу 9 метеоритов летели на храм с северной и южной сторон небосклона, оставляя за собой дымящиеся следы. До столкновения оставалось около 30 секунд. Наступающие застыли на месте. В воздухе зависло множество игроков на маунтах. Кто-то из них активировал разрушительные свитки и ждал последствий. Наши наемники и гладиаторы, развернув над собой золотистые зонтики Маглубайта, устремились вниз, чтобы смешаться с наступающими, пока метеориты не упали. Взревев, двухтысячная армия трогов тоже побежала на врага, грозно размахивая молотами и дубинами. Культисты Марены закончили ритуал призыва. Над ними высился мерцающий силуэт гигантского призрака, растекающегося ручейками тумана. Марьево обволокло наступавших, а когда отступило, от жертв оставались лишь кости. Похоже, от смертельного тумана не спасало даже воодушевление Нергала. Орки клана сломанного топора рубились в нечестной схватке. Нергал и Мордук одарили последователей короткой неуязвимостью, которая предрешила исход сражения. Защитникам храма Теамат, столкнувшимся с превосходящим по силе противником, не помогали даже бонусы единства. Их просто завалили массы Скоротичность и бесперспективность едва начавшейся битвы заставили меня скрежетать зубами. В храм забежали парни, Ирита, Дьюла, Патрик и Стражи. Ее руба также отступала, но я уже видел, что успеют не все. Легионеры, содружества и игроки, почувствовав кровь, насели на клан Йеми и связали его боем и контролирующими заклинаниями. Дьюла замешкался снаружи, глядя на меня, и бомбовоз затащил его в храм. Сфокусировав взгляд на одном из наступавших, я сосредоточился на таймере и отсчитывал секунды до завершения бафа Нергала. Три, два, один. Возмездие спящих. Невидимая волна не нанесла вреда союзникам, но безжалостной, незримой косой пронеслась по легионерам. Потекли опыт, везение, в сумке что-то лязгнуло, притяжение начало работу. «Везение собрано! Один миллион из одного миллиона!» Задание богини удачи Фортуны «Везение для Фортуны» выполнено. Вы собрали достаточно сфер везения с павших разумных. Передайте их Фортуне, чтобы получить награды. Эликсир везения, плюс 1 миллиард очков опыта, плюс 5000 очков репутации. И следующее задание в божественной квестовой цепочке «Колесо Фортуны». Отмахнувшись, я выбежал из храма, взорвался еще раз. Содействие пополняло запасы возмездия мгновенно и взлетел как можно выше, кожа ощущая жар приближающихся метеоритов. Они пронеслись мимо меня. Девять разрушительных ударов по храму и вокруг него сделали свое дело. Крыша обвалилась, взрывной волной снесло колонны, алтарь раскололся. Но формально храм считался уцелевшим. Прочное строение показывало, что осталось 24%. Трогги, орки клана сломанного топора и культисты Морены не пережили Армагеддон. В момент спящие лишились восьми тысяч последователей, однако на цифрах единства это не сказалось. «Оплакивать потери будем потом», — решил я, но глаза все равно наполнились влагой. Сотрясая землю, по пустыне разнесся громогласный хохот. Нергал и Мордук смеялись, перебивая торжествующий вопль армии союзников. Силуэт Тиамат померк. Всех внутри храма повалило на пол и завалило обломками, но я видел, что благодаря пожертвованию все живы. Зато моя жизнь рухнула в красную зону. Кто-то из моей рейдовой группы не успел скрыться в храме. «Защищайте храм!» — крикнул я в амулет связи. «Я займусь превентивами!» Очки жизни восстановились полностью после выплеска возмездия спящих. Далее я использовал его непрерывно, пожиная плоды содействия. В отдалении продолжали сражаться уцелевшие наемники Лиги Гоблинов, на места, где они дрались, казались редкими островками на пути полноводной реки Разумных, устремившихся к храму. На два десятка выживших защитников просто не обращали внимания, мимоходом поливая их заклинаниями, стрелами и арбалетными болтами. Через несколько возмездий эта река пересохла, оставив лишь тысячи трупов. К сожалению, мои союзники тоже погибли. От всей нашей армии остался только мой рейд и прибереженные питомцы. Тиски вокруг храма сжимались. В отдалении под мобильными защитными куполами суетились вражеские инженеры, возводя гномьи пушки и устанавливая в осадную позицию их же танки. Заскрипели катапульты, посылая в сторону храма огненные шары. «Еще два Армагеддона, Скиф!» — крикнул бомбовоз. В голове родилась дерзкая мысль. Зарычав, я устремился навстречу метеоритам. «Отчаянный шаг, но двух ударов высшей магией храм не выдержит». Вокруг меня начало рваться пространство. Игроки на летающих маунтах не жалели ультимы, и я вернул им урон возмездием спящих, выкосив самых дерзких. Потом повторял это еще и еще, пока не остался в небе один. Жаль, что из-за перевеса в уровнях не получал опыта. Отрывистый взгляд вниз, от легионов Неписи и большей части игроков почти никого не осталось. Однако кланы Альянса Превентивов уцелели, и вместе со жрецами, а также аспектами света, И колоссами тьмы приближались к храму. 360 миллионов очков жизни. Четвертый ранг устойчивости, неуязвимый спящих. Я просто обязан пережить прямое попадание Армагеддона. Первый метеорит перехватил на полутора километровой высоте, встретив раскаленный 50-метровый шар ударом молота. Несколько мгновений я находился в эпицентре взрыва, сжавшись в комок в окружении бушующего адского пламени. Шкала жизни слилась до дна. Завоняло горелой плотью, треща, обугливались волосы и лопалась кожа. Но ее сменила другая, алмазная. Отдышаться времени не было. Глотнув бездонного зелья здоровья, я восстановил 30% и полетел под второй метеорит. Он был запущен чуть позже первого, а потому я успевал его перехватить. В полете успел взглянуть на храм, на развалинах которого моя команда сцепилась с группой прорыва Альянса. Используя момент, вражеские знаменосцы и сапёры делали своё дело, выставляя деморализующие нас флаги и минируя фундамент. Их охраняли роги, разгуливавшие рядом в стелсе, но, видимо, и за счёт моего превосходства в уровнях. Я ударил возмездием спящих, однако был слишком высоко, чтобы убить хоть кого-то. Рефлекторно сжимаясь в ожидании грядущего столкновения, я расположился на пути метеорита и за миг до удара врезал молотом, раскалывая камень на части. Последовавший взрыв отшвырнул меня прямо на колосса тьмы. Я будто оказался в великом ничто, мрак и пустота вокруг. Меня поболтало, а потом выкинуло из колосса. Алмазная кожа истекла за миг до того, как меня подбросило под небеса с бешеным нарастающим дебафом. Я не успел выйти из рейда, чтобы не положить товарищей. Времени хватило только на то, чтобы заметить, как грудь разорвала изнутри, и из дыры вырвался смоленой с густок мглы. «Вы мертвы! До перерождения! 9, 8, 7!» Пока мое мертвое тело падало, я видел мельтешащую черно-белую картинку. Небо, слепящее на севере и сумрачное на юге. Подросшие аватары Нергала и Мордука. Громадные фигуры аспектов и колоссов. Развернувшиеся бою стен храма и накрывающиеся черепами портреты членов моей рейдовой группы, включая Патрика и Стражей. Подсознательно я был готов к тому, что потеряю друзей-неписей, но пережить это по-настоящему никому не пожелаю. Лютое безысходное горе переродилось в ярость и желание отомстить, и за несколько десятков метров до приземления тела сработал перк. «Вторая жизнь! Вам удалось ускользнуть от смерти!» Ожив, я замедлил падение, активировав полет. Осмотрелся и начал быстро снижаться, возрождая друзей и союзников-игроков на местах гибели. Выждав несколько секунд, убедился, что нас атаковали первыми, и правосудие сработало, а все параметры учетверились. В отдалении сияла сутана Верховного Жреца, стоявшего на летающем диске света. Я направился туда, готовясь призвать сразу всех питомцев. К этому моменту воскрес краж, и я отправил алмазного червя навести шороху в рядах странников и других темных из Альянса. Пролетая над рейдами светлых, модуса, детей Кратоса и остальных, я высадил мантазавра, грозу, иги крушителя и акулона. Выросший до нормальных размеров динозавр, потоптался по паникующим превентивам, перекусил нескольких и, получив болезненный удар от ярова раскрыл пасть и, медленно вращая головой, выдохнул поток раскаленного пламени. Огромный волк носился под монти, а драконица поддерживала террор беспрестанно бьющими молниями. Один за другим лопнули многослойные магические щиты и силовые купола, и второй человек в Модусе покинул ряды армии Нергала. Подземный ужастень Акулон вынырнул из-под земли возле рейдовой группы, состоявшей из женщин в сверкающих доспехах, которые мало прикрывали тело. По иронии судьбы, это оказались белые амазонки во главе с охреновой ведьмой. Я испытал легкое удовлетворение, увидев, как персонаж Элизабет исчезает в пасти Акулона и ударил следом чередой возмездий спящих. Верховный жрец Нергала, завидев меня, указал в мою сторону рукой. Семь неуязвимых аспектов света выстрелили тысячью тончайших убийственных лучей, прожигая броню и кожу. Я завыл от боли, ускорился, но они продолжали буравить тело, будто приклеенные. Жизнь быстро снижалась, избежать смерти удалось только за счет возмездий, убивших кого-то из игроков и последовавшего содействия спящих. В логах мельтешили строчки растущей устойчивости, но сознание подметило это мимоходом. Я был сосредоточен на верховном жреце, не сводящем с меня взгляда, полного ненависти. Врезавшись в него, я схватил его за жгущие светом белоснежной одежды и взмыл в воздух. Его мантия затрещала, и мне пришлось перехватить голосящего молитвы служителя Нергала за ногу. В полете я взрывал ткань мироздания, непрекращающимися возмездиями спящих, перемежающимися с безостановочными молотами. Косы жнеца мелькали в воздухе, но мои усилия были тщетны. На противнике не осталось и царапины. Жрец, как и аспекты света, был на 100 уровней выше меня. Владел сильнейшей божественной магией и многослойными щитами. Особенной мощью он наливался под прямым взором нергала, но все же оставался человеком. Смертным существом с индикатором очков жизни в 110 миллионов, которые даже не колыхнулись, пока действовали божественные щиты. На полукилометровой высоте лучи аспектов света перестали прожигать во мне дыры, но я продолжал получать урон от сияния. Ауры убивающего света вроде той, что окружала великий переносной алтарь, но с меньшим процентом нарастания. Видимо, надеясь на щиты и ауру, верховный жрец не стал изучать боевые приемы, и когда под действием отражения его защита угасла, истощилось и сияние. Хватило одного комбо с влитым в удары возмездием, чтобы нергал остался без своего главного адепта. Гигантский столб света накрыл пустыню там, где возвышался нергал. Раздосадованное божество долго не смолкало. Из моих ушей полилась кровь, но его крик все-таки стих. Лучезарный бог исчез, а вместе с ним растворились в воздухе и аспекты света. Растерев по лицу кровь, заливающую глаза, я нашел двух других жрецов нергала. Выбрав цели, натравил на них Монтазавра. «Фас, Монти!» Жрецы жгли меня взглядами и спешно пытались сотворить какую-то высшую магию. Монти, приблизившийся к ним со спины, застал их врасплох. Первого последователя лучезарного бога ящер перекусил пополам и заглотил. Второй, увидев страшную смерть собрата, заорал, вознес жезл в защитном жесте. Но защитить жреца было некому, и древний ящер просто накрыл его исполинской лапой. Хрустнуло. Брызнула сияющая кровь, однако свет угас, и на песок опустились почерневшие капли. Адреналин бушевал в моих венах. Изгнание нергала с поля битвы вдохновило на новые подвиги. Слизнув кровь, текущую по лицу, я подумал, надо повторить. И направился к верховному жрецу Мордука. Обостренное зрение позволило разглядеть, что происходило внизу. Исчерпав армагеддоны, остатки альянса дрались с моими питомцами. Прочность храма снизилась до жалких 8% и продолжала уменьшаться под воздействием миниатюрных черных дыр, вылетающих из колоссов тьмы. Краш снова погиб, второй раз за сутки. Крушитель, видимо, не пережил и пяти секунд боя. Полегла и гроза, зато прекрасно себя чувствовали Монтазавр и Акулон, резвясь среди паникующих превентивов. Из обоих питомцев выбили больше половины жизни, но Альянс, видимо, израсходовал все козыри. Возле алтаря напряженно застыл Дьюла. Он ремонтировал храм, замедляя разрушение строения. Рядом с ним мерцала аватара Теамат, принявший обычный облик. Игги гонял по периметру сапера-превентивов, и глакола Кайтеля отвлекая. «Возмездие! Возмездие! Возмездие!» Всех саперов и прочих диверсантов смело, как пыль порывом ветра. Мои друзья с союзниками из Йорубы до этого стояли в окружении сотни бойцов Экскомюникаду и Лазурных Драконов но после взрывов растерянно заозирались, все их противники пали. Мой инвентарь был переполнен, лут лежал нетронутым, но никто не протягивал за ним рук, бой продолжался, и друзья побежали к подозрительно живучим лидерам превентивов. «Скиф, у них точно какой-то защитный артефакт», прозвучал из амулета связи голос Краулера. «Разберусь со жрецами Мордука, займусь превентивами, защищайте храм». Выхватив трезубец-громовержец, я долбанул зарядом по верховному жрецу бога тьмы. Его шкала жизни ожидаемо не колыхнулась, зато разряд выбил чернильные брызги божественного щита. Когда я взлетал с ним в обнимку, клыкастая орочья пасть изрыгала проклятие, однако вскоре жрец перестал думать об оскорблениях и запричитал молитвы с призывами о помощи. Мрачность, аналог сияния, оказалась сильнее, чем проактивная защита верховного жреца Нергала. Дот нарастал, и я был вынужден сбросить противника. Отражение и падение с километровой высоты расшибли его щиты, но сам жрец выжил. Рухнул он в километре от храма. Спикировав к нему, я заметил, что колоссы тьмы и два других жреца направились к нам. Орк есть орк. В отличие от жрецов Нергала, служитель Мордука достойно принял бой. Вытащил из ниоткуда шипастый кистень и сноровисто им закрутил. Оружие коптило, создавая в воздухе мглистые облачка, рвало воздух и пела песню войны. «Падаль спящих, в тебе нет силы противостоять сумраку!» На ломанном всеобщем прорычал верховный жрец. «Мордук, к тебе взываю! Накажи, сквернителя осмеливши!» Я поймал оружие врага на косы жнеца и ударил его молотом в грудь. Могучий орку стоял, но полностью потерял желание говорить. Лезвия костета хищно изогнулись, почуяв еще одну непрожитую жизнь. И когда я выдернул руку, превратившиеся в крюки лезвия коз проломили ребра, вырывая бьющееся сердце. «Презренный глупец!» выдавил из себя жрец вместе с пузырящейся кровью. Небо на миг потемнело, все погрузилось во мрак, а когда тьма рассеялась, исчезли и колоссы, и мордук. Оба оставшихся жреца бежали ко мне, обнажив оружие. Но утолять их жажду боя я не стал, спешил. Просто бросил в них щит гребня кулона, зарядив его возмездием. Упав, они больше не встали. Покончив со служителями двух сильнейших богов Дисгардиума, я направился к храму. Там царила подозрительная тишина, никто не дрался. Лидеры Альянса, гном Хинтралист, Голиаф Полковник, Орг Хорватс, эльфы Глиф джоша и Вивиан, вампир Ниртагаш, Огр Мотарк, «Гнол, Клык и Дриада Ада» сбились в кучу и просто стояли окруженные мои сотни. За минусом погибших стражи и Патрика. Все пути отступления превентивом перекрыли, а сверху над ними нависал Монтазавр, единственный из уцелевших питомцев. Возле инфекта бестолково переминались, наконец-то, вызванные бардом огры-гладиаторы из горно-распорядителя арены. Приблизившись, я понял, почему никто не дерется. Хинтрлист держал в поднятой руке сияющий кристалл создавший вокруг превентивов непробиваемый силовой барьер. Было видно, что они общаются, но я ничего не услышал. А встав рядом с друзьями, ощутил прикосновение Ириты. Та вцепилась мне в руку. Я крепко сжал ее ладонь и чмокнул девушку в щеку. «Интересно, как долго он продержится?» — спросила Франциска, глядя на то, как бабангида без устали бьет по барьеру молотом. «Кто, барьеры либо?» — хохотнул Еми. «Им крышкой, они это знают!» «Почему они просто не уйдут телепортом?» — спросила эрита Рита. «Тут два варианта», — ответил Краулер. «Или барьер не пробиваем в обе стороны, то есть они не могут его покинуть, или...» «Или?» «Или что-то готовят». За спиной мерно стучал молоток. Обернувшись, я увидел, как Дьюла кастует ремонт храма. Прочное строение то ли достигло, то ли опустилось до трех процентов. Что ж, пока храм считается активным, не все потеряно. «Скиф, смотри!» Ирита потянула меня за локоть. Лидеры Альянса встали в круг, опершись друг к другу на плечи. Хинтерлист оставался в центре, держа кристалл. Вдруг он поднял вторую руку, в ней блеснуло стекло флакона, сжал кулак, и от ладони вниз потекла вязкая жидкость, похожая на расплавленное золото. Окружающие прижались к хинтерлисту, отчего субстанция перетекла и на них. Через мгновение она окутала каждого, а потом получившаяся групповая скульптура начала плавиться. Мы стояли и наблюдали за процессом с разинутыми ртами. Никто и никогда еще не видел подобного. Барьер пал, и жидкость вместе с расплавившимися превентивами образовала шар восьмиметрового диаметра, который быстро трансформировался в человекоподобную фигуру гиганта спайка душ Слияние 4597 уровня. До разъединения 10-9. На вторую секунду существования спайки-душ события начали разворачиваться молниеносно. Гигант, суммировавший уровни всех влившихся превентивов, ударом чудовищного кулака пробил грудь и вырвал хребет монтазавру Одним взмахом разметал моих друзей и союзников. Пнул и отправил меня в полет через чернеющий кратер, а сам рванул к храму. Он не получил никакого урона от отражения, по той простой причине, что бессмертен, у него даже показатели очков жизни не было. Мое здоровье ушло в красную зону, но я все равно полетел назад, чтобы попытаться остановить монстра. В ушах свистело, воздух бил в лицо, изо всех сил я пытался успеть, но не успевал. До падения храма Теомат оставались мгновения. Последовавшая сцена по праву войдет в топ героических подвигов Диса. Спайке душ до развоплощения оставалось 2 секунды, 5 шагов и монстр у храма. Но оттуда вышел дьюла, разрядил арбалет и попал, несмотря на чудовищную разницу в уровнях. Не знаю, каким замедляющим или микростанящим болтом выстрелил охотник на демонов, но на полсекунды спайка душ запнулась, еще полсекунды потратила, чтобы убрать с пути дьюлу. И это решило исход дела, ударить по храму гигант не успел. Спайка душ распалась на десятку превентивов. Опытные бойцы, все еще лучшие из лучших, тут же рассыпались и устремились к храму, не связываясь боем. Они пытались прорваться, но теперь уже их было в 10 раз меньше, чем нас. Чтобы не положить весь рейд своей возможной смертью, я вышел из состава. Возмездие спящих сняло с превентивов остатки щитов и защитных артефактов. И с этого момента мы обрушили на них весь арсенал приемов и способностей. Инфект разразился замедляющей противников песни, от которой из их ушей потекла кровь. Действие моего жуткого воя заставило их разбежаться в страхе, но ненадолго. У всех превентивов сработали амулеты, снимающие контроль. На хинтерлиста налетело сразу три десятка бойцов Ерубы, так что я направился к ближайшему ко мне, лидеру детей Кратоса, джоша Вбивая зубы ему в глотку, я услышал сбоку безнадежный хрип орка-вампира Нертагаша. НЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ Бомбовоз хекнул, и из уст погибшего лидера «Песни войны» вырвались только хрип и бульканье крови. Наш титан-воин дорос до того, что Топ погиб от одного его удара. Джошуа пережил Нертагаша на мгновение, успев забросить к алтарю мощную бомбу. Сразу она не рванула. Ее успел накрыть телом Минотавр болы из Ерубы. Без защиты пожертвования взрыв распылил Бола в кровавый фарш, но поколебал прочность храма лишь на процент. Краулер успешно справился с Вивиан, окружив ее стеной пламени. Супруга Джошуа, отчаянно визжа, пыталась вырваться и решилась прыгнуть через огонь, но погибла, сгорев дотла. Йеми жег коричневым пламенем эльфа-драконоборца Глифа, воюющего с куклой-колдуна. Лидер лазурных драконов держал в руке пухнущий зеленый шарик и стремился донести его до храма, а когда понял, что не успевает, бросил артефакт в Йеми. Колдуна разнесло на молекулы. Его кукла-фамильяр рассыпалась, но и сам Глиф никуда не ушел. Огр Бабангида к этому моменту выбил дух из полковника и переключился на лидера лазурных, взмахнул молотом и вбил драконоборца в остекленевший песок. Стоя спиной к спине, пытались пробиться Хорватс и Матарк. Они походя снесли и Риту, загородившую им путь, но Франциска, ставшая сегодня на полсотни уровней выше, чем эти двое, легко разметала и Орка, и Огра. Два нейтрала, гнол Клык и Дриада Ада, попытались взлететь на призванных маунтах, но кто-то из Йорубы накинул на них сеть, а потом пригвоздил к земле упавшими с неба металлическими прутами. После этого нейтралы не прожили и пары секунд. Единственным выжившим оставался Хинтерлист. Гнома наверняка поддерживало усиление утеса, которого нигде не было видно, но ничем иным объяснить огромный запас жизни лидера Модуса я не мог. Маг к этому моменту серии массовых заклинаний уложил почти весь рейд Юрубы, но к храму не рвался. Стоял, оценивал свои шансы и хмурился. Найдя меня взглядом, горестно заговорил. «Каких-то полтора процента! Скиф и вы, остальные, знаете, что ваша победа имеет причину! Жадность! Кто-то из наших союзников, имея возможность, пожалел лишний свиток Армагеддона! Тот же Глиф берег свой артефакт, уничтожающий любое строение до последнего!» Передай он его кому-то из скрытников, храм был бы разрушен. Но нет же, Глифу хотелось самому выполнить квест Нергала, если вы бы... Пока хинтролист разглагольствовал о человеческой жадности, я смотрел на своих соратников. Они, победившие объединенные армии цивилизованного Диса, которым покровительствовали два сильнейших новых бога, слушали прославленного лидера Модуса, Розину Фрод. Они хоть понимают, что они сами теперь знаменитости? Бабангида осознал это первым, расхохотавшись, он оборвал мага. «Довольно, старик! Вы проиграли, и это все, что нам нужно знать!» Когда на Хинтролиста обрушился огонь, тот даже не сделал попытки защититься. Старик был надломлен и погиб, не сопротивляясь. Битва завершилась, в воздухе висела гарь, от оазиса Тиамат остались лишь чернеющие кратеры, но мы выстояли и защитили храм. Выжившие хиллеры занялись воскрешением погибших членов рейда. К сожалению, стражей вернуть к жизни не удалось. От тягостных мыслей отвлек выкрик. «Там кто-то еще!» Йеми указал направление. Метрах в трехстах от нас чернела фигура одинокого воина. Сфокусировав взгляд, я улыбнулся. «Я им займусь!» И полетел к последнему уцелевшему из двухсоттысячной армии Нергала, Тобиасу Ассеру, также известному как Воин Утес. Заметив меня, тот сперва насторожился, но, узнав, заулыбался и помахал. «Хэй, Скиф, это становится хорошей традицией», — сказал он, пожимая мне руку. «Вы победили?» «Ага. А ты почему здесь?» Тактика Модуса пришла в голову светлая идея схоронить меня, закопав в песке. Формально я был в рейде усиливал их, а по факту просто прятался от взглядов союзников. «Вижу, ты снова живой?» «Да, наши пути с Чумным мором разошлись. Не хочешь вернуться?» «Очень хочу» кивнул он. «Но у нас хинтролистом сделка до окончания ивента. Потом, конечно, они захотят меня ликвидировать, а я попытаюсь сбежать. Но даже если получится, боюсь, Нергал не одобрит. Ха -ха. «В любом случае, Тоби, даже если ты будешь играть новым персонажем, мы тебя ждем», сказал я. «Не сомневайся, твое место в пробужденных». «Ладно, ладно», — Утес деловито огляделся. «Ну что, я тебя ударю первым, чтобы Нергал не возбудился, а потом ты меня, как обычно, убьешь, окей?» Воин прокачался до 206 уровня, бафая рейды Модуса в Лохарийской пустыне. Но мне всё равно хватило одного удара, чтобы отправить его на перерождение. Вернувшись к друзьям, глядя на их улыбающиеся чумазые лица, пожимая им и союзникам руки, я вспомнил о тех, кого потерял. Флейгрей, Нега, Анф, Рипта и Патрико Грейди. Канализационные троги из племени Каменного Ребра, орки клана Сломанного Топора — Все они погибли, как и тысяча лучших наемников и гладиаторов Лиги Гоблинов. «Пожалуй, Юруба займется сбором лута», — уведомил Йеми, тронув меня за плечо. «Добычи очень много!» «Мы поможем», — сказал Краулер. Они разбрелись по полю битвы, черно-белому от пепла и костей. Я же вернулся к Дьюле, чтобы начать немедленно восстанавливать храм. К моему удивлению, Тиамат нигде не было видно. Мы с Дьюлой обнялись, но он не улыбался и сказал совсем не то, что я ожидал услышать. «Алекс, в форте что-то случилось. Со мной связался один из наших, но без подробностей, отключился. Во время драки было не до этого, но сейчас мне не ответил никто. Все вне Диса, даже моя сестра Стефани, а у нее смена только началась». В клановой вкладке ники всех работяг были серыми. Оффлайн. Чувствуя предательский холодок, я активировал глубинную телепортацию и пока шел каст, «Сказал». Проверю, что там случилось. Займись пока восстановлением храма». Единственная улица форта выглядела безжизненной. Таверна, свинья и свисток, и все здания были разрушены. Древозащитник обломано и сожжено. К тому же я не видел ни кабольдов, ни неграждан. Единственным уцелевшим строением оказался храм Бегемота, но и с ним творилось что-то неладное. Подлетев, я почувствовал, как сердце пропустило удар. Крышу и колонны храма покрывала вязкая слизь, Присутствие бегемота не ощущалось. Обогнув храм, я увидел небольшой чумной портал. «Знал, что ты появишься!» Прозвучал сверху ехидный голос Магвая. Подняв голову, я увидел его сидящим, свесив ноги на крыше храма. «Как дела в пустыне, Скиф? Где мои люди?» «Люди? Не смеши меня! Оницо и Кабольды!» Псов зачистил до последнего скулящего щенка. «А оницо обратил в нежить! Ты же в курсе, что нам нужны рабочие?» «Ну вот! Кстати, как ты сумел снова стать живым? Как ты попал на остров, дро?» «Ах!» Театрально развел руками высший легат Чумного Мора. «Как грубо! Хотя чего я ожидал от невоспитанного отребья? Нет, бывший легат, мои секреты останутся при мне!» Магвай охмыльнулся, хрустнул кулаками, подвигал шеи и оскалился. «Мы не повторим ту же ошибку. Все легаты действуют независимо, а значит, мы теперь бессмертны!» Он свистнул. В ответ раздался хриплый вой. Кусты зашевелились, и оттуда утробно рыча начали выходить кобольды зомби. Невысокого уровня, но, думаю, высший легат хотел меня этим отвлечь. И, конечно, расстроить. Я отлетел подальше, лихорадочно размышляя, как убить того, кого убить нельзя. Эта мысль не давала мне покоя с того момента, как ядро набрало новых легатов и поставило вместо меня магвая. Решение я нашел, но удастся ли задуманное? Друид-нежить, приняв свою излюбленную форму медведя, теперь дохлого, спрыгнул с крыши храма и направился ко мне. «Не знаю, как ты укрепил храм!» – прорычал он. «Но чтобы начать его уничтожение, мне пришлось привлечь ядро. Процесс не быстрый, но верный. К утру весь остров станет оплотом Чумного Мора, а храм будет поглощен. Кстати, забыл похвастаться, за это я получил короналегата». Магвай активировал подчинение разума, Освобождение не отдало меня под контроль неживого друида. Я взлетел, ускоряясь. Мне нужно было коснуться, чтобы полет резко прекратился. Мой персонаж завис в воздухе и замерцал. «Активирован экстренный выход. Поступила внешняя команда капсулы погружения. До выхода три...» 3... оно ну стоять! взревел Магвай, поняв, что меня сейчас выкинет из ДИСа. Белая вспышка чумной ярости ослепила... И нормально, я начал видеть только когда схлынул интро-гель-капсулы». За стеклом стоял высокий человек в стелс-костюме, из-за чего он почти сливался с фоном. "Груз обнаружен", сказал незнакомец в рацию, отворив дверцу. "Вы? Им, вы им подтверждаю", протрещала в ответ.